Разве не казалось бы вам, что вы гигант Атлас? И если распрямиться, то непременно стукнетесь с головой о стеклянный потолок. Я схватил телефонную трубку. — Ай, триста тридцать! Да-да, триста тридцать! И потом, захлебываясь, крикнул. — Вы дома, да? —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 я несколько смущенный отошел мне действительно сначала надо было увидеть ее ай но почему сначала я не мог ответить себе эллинг голубовато ледяной посверкивал искрился интеграл в машинном гузело динамо ласково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 Если бы он знал что-нибудь операции, завтра в двенадцать он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лес на стену. У меня в комнате в пятнадцать тридцать я вошел и увидел Ю. Она сидела за моим столом, костяная, прямая, твердая, утвердив на руке правую щеку.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 Последние две страницы вчерашней моей записи, как оставил их там с вечера, так и лежали, если бы она видела, что я писал там. Впрочем, все равно, теперь это история, только история, теперь это до смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль. «Да, — сказал я, — и знаете, вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек»